Глава 270 -я. Небесная девушка. Джо Уватай был охвачен беспокойством, Ванолинь колебался уже очень долгое время. Четыре секты, конечно, важнее Родины, но все же на этой улочке в столице он прожил больше 30 лет. Ванолинь стоял у магазина, смотрел на снежную вьюгу, застилавшую небо, и вздыхал. Сообщение на последней нефритовой табличке гласило, что нужно выведать о деятельности с Уйой, иначе это грозит уничтожением провинции. Четыре секты уже подтвердили некоторое количество культиваторов, разбив их на три группы. Первая группа направилась искать сторонников среди провинций культиваторов четвертого ранга, вторая группа направилась искать подкрепление среди провинций культивации пятого ранга, последняя группа направилась государству Судзаку выяснить истинное состояние дел. На момент написания сообщения первые две группы уже вернулись, и новости, которые они принесли, были неутешительные. Соседние дружественные провинции вежливо приняли посланников. но всечески избегали разговора об участии в войне, все откладывали его и уклонялись. А некоторые просто-напросто не пустили к себе посланных культиваторов. В конце концов, в одной дружественной провинции, проявив сочувствие, смутно намекнули, что провинции культивации пятого ранга запретили провинциям низших рангов участвовать в войне. Что касается второй группы посланников, они тоже вернулись с мрачными лицами и сообщили новость. Провинции пятого ранга тоже отказались ввязываться в войну. Эта вторая группа посланников потратила немало денег, чтобы получить информацию от культиватора уровня трансформации души, которая потрясла всех. Среди культиваторов в сью и появилась одна девушка с поразительными способностями. Даже в Судзаку таких не видели. Она всего лишь за сто лет достигла наивысшего уровня после формирования души и известна во всем Судзаку. Десять тысяч лет не появлялось таких людей. Если бы только это, это еще полбеды. Но за эти сто лет культивации эта девушка ни разу не принимала ни одного эликсира или снадобья, и этим еще больше привлекла всеобщее внимание, удивляя всех вокруг. Из-за этого Судзаку и послала последнюю группу культиваторов убедиться в правдивости этой информации и после торжественно пригласить ее вступить в их ряды. Такого в Судзаку еще не случалось. Судзаку часто обращала внимание на особо яркие таланты и принимала их в ряды культиваторов. Но статус этих людей при вступлении в Судзаку был не очень высок. А эта молодая девушка из ее и получила Судзаку невиданное предложение о получении наивысшего статуса. Судзаку делала это, чтобы совершить прорыв в развитии, ведь прогресса не было уже давно. Государство боролось за достижение статуса провинции культивации седьмого ранга, вот только чтобы добиться этого, кроме культиватора высокого уровня, требовался еще ряд подготовок. Так что это было очень трудно. В настоящее время государство Судзаку не удовлетворило ни одному из этих требований, Немудрено, что столько чести было оказано этому внезапно появившемуся дарованию. Талант этой сьюской девушки достиг предела человеческих возможностей, поэтому в Судзаку полны решимости заполучить ее. Девушка согласилась присоединиться к Судзаку с одним лишь условием: повысить провенцию Сию до пятого ранга и перенести Сью с неплодородных истощенных земель на новое место. Как раз в это время в пределах Альянса четырех сект обнаружился звон дождя. В соответствии с финальным анализом, это магическое сокровище принадлежало одному сиюйскому культиватору до того, как начались военные действия. В Альянсе поняли, что в борьбе за этот Звон Дождя Сиюй присмотрела для себя место его расположения и хочет переместить провинцию туда. Что касается того, почему появился этот Звон Дождя, после анализа в Судзаку пришли к выводу, что это чьи то заговор. Заговор это или нет, но это сильно повлияло на развитие событий. После того, как третья группа культиваторов принесла эту новость, весь Альянс был потрясён. Ван Ринь прочёл всё сообщение на табличке Джоу и настроение его сразу упало. Он не ожидал, что за этой заурядной борьбой за звон дождя скрыты такие глубокие мотивы. Он посмотрел на почти опустевшие магазинчики на улице, тяжело вздыхая. Еще несколько месяцев назад эта улица была полна людей, магазины были набиты посетителями с самого рассвета, а сейчас... Из-за войны между двумя провинциями страдают простые люди, горести войны перекинулись на народ. Ван Алинь вздохнул. Эти культиваторы смотрят на простых людей, как на каких-то червяков, считают их ничтожествами. Но они забыли, что и сами были когда-то простыми людьми. Ван Линь было не под силу остановить этот беспредел, и он не хотел участвовать в этом. Великая Дао беспощадно. Познав домен жизни и смерти, Ван Линь, его характер и его душа изменились, Смотря на пустынную улицу, он проговорил. «Надо уходить. Вот закончу и уйду прочь». Он покачал головой, повернулся и затворил двери магазина. Потом он сложил руки за спиной, надел толстую зимнюю одежду, меховую шапку и пошел по дороге. Постепенно его силуэт становился все более смутным и в конце концов исчез снежный вьюги. Со стороны казалось, что Ван не в небе очень медленно, Но на самом же деле он несся очень быстро. Во время полета он увидел на одной улице сборище культиваторов, снующих туда-сюда. Все были с мрачными выражениями лиц. Казалось, что тяжелый камень лежит на сердце у каждого. Они даже между собой беседовали мало, даже если они были близкими знакомыми, то лишь проходили мимо, слегка кивая головой, и все. Спустя довольно продолжительное время в Алинь настиг дальневосточные земли Союза. Там некуда была густая лесная чаща. А сейчас не было видно ни одного деревца, только лишь ослепительно белый снег. Эта снежная равнина казалась заснеженным горным хребтом по сравнению с близлежащими очищенными территориями. Морозный воздух распространялся вокруг, а он пах отчаянием. Ванолинь спокойно кружился в воздухе и смотрел на снежную равнину под собой. В конце концов он вздохнул и махнул обеими руками, произнося заклинание. Вдруг подул сильный ветер, всколыхнувший всю равнину, и послышался странный звук, как будто кто-то грустно всхлипнул. Этот плач наполнил все пространство от неба до земли, нет конца сыплющемуся с неба снегу идущему ветру, нет им края, как и небесному дал. Но только очень уж необыкновенный этот снег, ветер дул очень сильно, но снежинок в воздухе кружило совсем немного. На лице Ванолине не было ни беспокойства, он беззаботно парил в воздухе, умиротворённо смотря вдаль. Мало-помалу на снежной поверхности появилась воронка шириной в сто джанов, и снег из этой воронки посыпался в разные стороны. Ван Линь парил в воздухе очень долго, и несколько культиваторов, прилетающих мимо, заметили его. Воронка на снежной равнине становилась все больше и больше, превращаясь в огромную бездну, и в этой бездне показались стволы деревьев. Ван Линь взглянул на них, взмахнул рукой, и его тело опустилось прямо в эту воронку. Стволы деревьев, возникшие в воронке, были материалом для его резьбы по дереву. Те брёвна, что он получил 30 лет назад, уже почти закончились, и для его следующей работы ему их не хватит, поэтому он и прибыл сюда в поисках деревьев. Для его следующих статуэток в Анлине требовалась особая древесина, Дерево должно было быть больше 100 лет, и оно должно было быть первоклассного качества, конечно, лучше всего тысячелетнее дерево, тогда результат выйдет превосходный. К сожалению, на этой заледеневшей земле искать такие старые деревья было все равно, что искать иголку в стоге сена. В воронке Ванолин набрал веток, положил их в мешок и взлетела в воздух. Рядом образовалась такая же воронка. Постепенно Ванолин наполнял мешок ветками из воронок, Материала становилось все больше и больше, этот процесс занял целых семь дней. За эти семь дней снежная равнина полностью очистилась от снега, набрав достаточно древесины, Ванолин наконец остановился, окинул взглядом равнину, развернулся и направился прочь. Конечно, за эти семь дней он был не раз замечен культиваторами, и они сообщили о нем в Альянс. Некоторые приходили разбираться, что тут происходит, но как только видели, чем занимается Ван Линь, сразу же преисполнялись уважения к нему. В конце концов, об этом узнал Джоу Вутай, и после некоторых колебаний самолично привел сюда людей помогать. В противном случае Ван Линь не справился бы всего за 7 дней, не собрал бы достаточно древесины и не очистил бы всю равнину от снега. Перед уходом Джо Уватай больше не предлагал Ван Линю вступить в Альянс Четырёх Сект. Он молча скрестил руки, развернулся и ушел вместе со всеми людьми. Джо Уватай знал, что Альянс Четырёх Сект уже вступил на гибельный путь. Просить людей присоединиться сейчас было все равно, что заставлять людей идти на гибель. Он и сам даже обдумывал, каким бы образом выйти из Альянса. Ван кивнул внул Джо Уватай и тоже ушёл. На пути он не останавливался, а следовал прямиком в свой столичный магазин Спустя некоторое время он исчез в воздухе недалеко от столицы, а когда вновь появился, то был уже в магазине. Он глубоко вздохнул, посмотрел по сторонам, сел на стул, достал одно еще припорошённое снегом полено, сложил вместе средний указательный палец и начал врезать. К вырезанию этой статуэтки Ван Линь готовился очень долго. В этот раз он собирался сделать не одну фигурку, а сразу много. На последнем отрезке своего пути домой Ван Линь решил, что в этот раз во время резьбы по дереву он непременно достигнет стадии формирования души. Даже если он провалится, в мыслях надо непременно подняться на одну ступень, так он станет ближе к стадии формирования души. Он задумал вырезать каждого человека, которого он убил с тех пор, как вступил на путь культивации, и до сегодняшнего дня. Каждого.